Она рассказала Вере Платонне, как немец хотел в нее выстрелить. Вы только подумайте, я с Аленькой шла, какие же это солдаты, это бандиты, звери. Я сейчас шла к вам, даже рассказать страшно, это возле театра. Три немца и наш один уголовник старика схватили, бороду оторвали, я не выдержала, что вы делаете? А уголовник отвечает, это еврей». «Совести у них нет. Недолго они продержатся. Наши, когда уходили, мне один командир сказал, «Скоро назад ждите. Разве могут звери над людьми стоять?» «Вера Платонна, я у Стешенко была, вы мне не поверите. Он кричал, что виноваты коммунисты и евреи, я прямо своим ушам не верила. Никогда я его не любила». Вали хорошая девушка, а он непрямой человек. Говорит сладко, а глаза в сторону смотрит. Вы, хана Львовна, к ним не ходите. Если вас обижать будут, берите Алечку и ко мне. Уголовник кричал, будто они будут выселять евреев из квартир. Я тогда подумал, лучше вам ко мне переехать. Тесно вам будет, но все-таки спокойнее. Хана ее обняла. Обещала скоро прийти. Когда Вера Платонна ушла, хана подумала, ⁇ Нет, Осип правильно говорил, Стешенко-змея, но сколько таких? ⁇ А Вера Платонна говорит, как Ося, а развивали, могла бы иначе сказать, или боря, молодые и хорошие, они воюют, значит скоро этих зверей выгонят. Два дня спустя. Рано утром ее разбудил страшный грохот. Она выбежала на улицу. Полуодетые люди о чем-то взволнованно говорили. Скрещатик и шел черный дым, густой, как туман. Хана про себя улыбалась. Это наши подходят к городу. Теперь недолго терпеть. Она подняла Алю на руки и шепнула. Не бойся, это папа идет. Глава седьмая. Вера Платонна сидела у себя и вязала. Если Боря вернется, это ему на зиму. Как всегда, у нее в комнате было очень чисто, будто только что она прибрала к празднику. Три подушки, одна на другой, пикейная накидка, рыжий, будто залитый солнцем пол. На стене висела большая фотография Бори. В военной форме он прислал ее из Тернополя, Рядом были развешаны старые выцветшие фотографии покойного мужа, сестры племянников. В углу смутно посвечивала икона. Вера Платон надорожила ею, у матери висела. «Боря ты спросил, зачем держишь, ведь ты неверующий? Она ответила не сразу, подумала, кому она мешает. «Не знаю, Боренька, что тебе сказать. В церковь не хожу, молиться не молюсь». А есть Бог или нет, не знаю. Если есть, то не в церкви, а в сердце. Она вязала и думала, да чего тяжко. Не ждала, что до такого доживу. В ту войну они тоже приходили, но все-таки было по-другому. Грабили, убивали, но людей среди белого дня не мучили. Откуда такие берутся? Гогочут, стреляют, не люди. Нашим тяжело. Сколько у этих пушек, машин, подвод. Долго воевать придется. Пожалуй, я конца не увижу. Она прислушалась. На лестнице кричали: Ничего у меня нет! Не трогайте! Кто-то по-немецки ругался. Потом застучали в ее дверь. Она поправила волосы, спокойно открыла. Вошли три немца. Один из них старший, говорил по-русски, плохо, но можно было понять, кто проживать, жид есть, военный есть, коммунист есть. Она покачала головой, одна я здесь, какой национальность, украинка, село Литки. Немцы начали выбрасывать из ящиков комода белье, тетрадки, бори, старые письма, перевязанные ленточками, рассыпали крупу. Тот, что говорил по-русски, посмотрел на фотографию Бори. Кто? Сын? Коммунист? Вера Платонна ответила строго. У вас своя вера, у нас своя. Немец не понял, но тон Веры Платонны его рассердил. Он сорвал со стены фотографию, порвал на клочки. Нет, сын, капут! Стыдно вам, сказала Вера Платонна. Стыдно? «Старуху обижать! Мать у вас есть?» «Молчать!» Немец в ярости топтал обрывки фотографий, рубашки, моток шерсти, письма. Вдруг он увидел под иконой открытку, портрет Ленина. «Коммунист! Тогда получать!» Размахнувшись, он ударил Веру Платонну по лицу. Она упала. Разбились очки, лицо было в крови, но сознание она не потеряла. Она глядела на своего мучителя, и этот взгляд выводил его из себя. Двое других ушли, поднялись наверх, оттуда доносились крик, звон разбитого стекла. Старший тоже собрался было уходить, и вдруг злоба снова подступила к горлу. «Старая ведьма! Такие взрывают дома, стреляют в спину!» «Не помня себя!» Он подбежал к Вере Платонне и начал ее топтать, как топтал прежде белье. Потом он выволок ее на лестницу, ударял головой о ступени, уже мертвую приволок на двор. Он долго стоял над своей жертвой и хрипло, скверно ругался. Небо было красным, корел крещатик, а дом, охваченный ужасом, кричал до утра. Глава восьмая Когда хана шла с Аленькой на базар, это было в воскресенье, через неделю после прихода немцев, Она увидела на стене объявление. Может быть, и ходить нельзя? Она остановилась возле синеватого листка. На нем значилось «Жиды города Киева и окрестности». В понедельник, 29 сентября, к 7 часам утра вам надлежит явиться с вещами, документами и теплой одеждой на Дрогожицкую улицу возле еврейского кладбища за неявку, Смертная казнь. Несколько раз перечитала она приказ. Что эти звери придумали? Рядом стоял пожилой человек, он показался хане благожелательным. Она спросила, вы понимаете, что они придумали? Человек испуганно оглянулся по сторонам и отошел. А какая-то женщина сказала, ясно, будут выселять евреев. Куда? Этого я не знаю. Хана медленно возвращалась к себе. За неделю она очень постарела. Дрожала голова, ноги не шли. Куда эти звери могут послать? От них нельзя ждать ничего хорошего. Не посмотрит, что старуха, девочка. А скоро зима. Хана с нежностью и с тоской поглядела на Алю. Что станет с девочкой? Умру, и никто ее не приласкает. А такая умная, веселая, ей бы играть, шалить. Я достаточно пожила, пора умирать, но, Аленька, как спасти ребенка? Она решила пойти к Вере Платонне, попрошу ее взять девочку, пока наши не вернутся. Дверь открыла незнакомая женщина, злобно поглядела она на хану. — Нет ее больше, увели, всех коммунистов увели, вы что, не верите, спросите в полиции! Хана поняла.